Не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не сливаю вместе, превращая в теплое пойло, ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и лечили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары.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 И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камне и обдираясь о колючке, ибо любое преображение болезненно. Господи, по Твоему милосердию, я карабкаюсь к Тебе по склону, чтобы сбыться. Ты не снизойдешь до своего творения, Господи. Я познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст явившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях — гусенице, о корабле — кузнецу. Достаточно, если Зодчий воодушевлен творческим замыслом и создал силовые линии корабля. Зародыш — силовые линии крыльев.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 где я так неустанно трудился.